Глава 17. Я знала, что застану Коннора на пристани, хотя почти все дневные дела уже закончены. Ящики взвешены и развезены, лодки пришвартованы. Коннор был из тех, кто охотно соглашался помочь всякому, у кого находилась работа на причале. Он наводил порядок на своей лодке, поставленной у самого края. Хоть он и стоял ко мне спиной, Упустить его из виду было трудно. Я видела, как перекатываются мышцы у него на спине, как предвечернее солнце припекает изгиб плеч, более загорелых, чем весь торс. Мои шаги отозвались эхом, и Конор обернулся, посмотрел, как я приближаюсь, и отвел волосы со лба. — Ты занят? — спросила я. — Чуток. Он держал в руке тряпку. — Мне надо поговорить с тобой о седи Мои слова вырвались наружу. Он нахмурился, — глядя куда-то поверх моего плеча, уронил свою тряпку и начал разматывать трос, удерживающий лодку у причала. «Давай в лодку, Эйвери!» — негромко и тревожно велел он, как бывало, когда он злился. Я поежилась и переступила ближе на последнюю доску причала. «Нет, мне надо, чтобы ты ответил на мои вопросы. Много времени это не займет. Он принялся заводить мотор, даже не оглянувшись на меня. «В лодке спросишь, или хочешь поговорить в присутствии детектива Коллинза?» У меня замерли плечи, я попыталась обернуться. «Не смотри», — остановил Конор. «Он идет сюда». Тогда и я почувствовала его приближение по вибрации досок под моими ногами. В прошлом году на допросах я сказала детективу Коллинзу, что мы с Конором больше не общаемся, и это была правда. Но теперь я стояла лицом к лицу с ним и даже сама разыскала его, А детектив наверняка видел это. Я не знала, к кому он явился, ко мне или к Коннору. Но после нашего прошлого разговора не питала особого желания узнать. Да, он занимался этим делом, но, похоже, больше всего интересовался тем, как именно я нашла телефон, как будто я вновь что-то утаивала от него. Впрочем, тот список имен что-то дозначил, и Коннор фигурировал в нем. Он говорил мне, когда явился на вечеринку, Но мне было нечем подтвердить его слова, а он однажды уже соврал мне. Сглотнув, я переступила через борт лодки. Конор, не глядя, подал мне руку, но я схватилась за перила, заняла место на сиденье рядом с Конором, устроившимся за рулем, и тут он дернул трос. Лодку он уводил от пристани под углом, без спешки, словно времени у нас в запасе было хоть отбавляй. Но его зубы были сжаты, Он не сводил глаз со входа в бухту. Я не оглядывалась до тех пор, пока мы не поравнялись со скалами мыса, возвышающимися справа от нас. А когда, наконец, оглянулась, увидела, что детектив с темной тенью маячит у края причала и, подбоченившись, провожает нас взглядом. Я уже давно не выходила в море на лодках, достоинством которых была функциональность, а не комфорт. Что отличало фракты и экскурсии на лодке Коннора, так это аутентичность он и не подумал что либо менять на ней его году пассажирам в этом и заключалось удовольствие. лодка была уже не та, которую мы брали в юности та принадлежала его отцу, но это новое чуть больше размерами выглядела старательно ухоженной. он заглушил мотор пока мы все еще находились под защитой бухты и лишь издалека видели, как мерно вздымаются и опадают волны вдалеке, и слышали, как плещет вода об обшивку, будто лижет бока нашего судна. «Неплохо», — сказала я, имея в виду лодку. «Скоро переменится», — отозвался он, взглянув сначала вверх на небо, потом снова на воду. И там, и там преобладали оттенки темно-синего. Налетающий порывами береговой бриз оказался неожиданно зябким. Так и приходят осенние шторма, приносят холодное течение в воздухе и в воде. «О чем ты хотела спросить меня, Эйвери?» Он сидел напротив, босой и в шортах цвета хаки, закинув руку на спинку своего сиденья и старательно выбирал каждое слово и жест. Будто притворялся тем человеком, которого, как мне казалось, я знаю. Я выросла здесь, провела пол жизни на воде и знала ее опасность, но никогда не задумывалась о том, Какие опасности таятся в людях? Это не давало мне поверить в себя. Интересно, в чем я еще ошибалась? В ее телефоне была твоя фотка, сказала я, из осторожности выбирая окольный путь, а не спрашивая напрямик. Он не шелохнулся, только сузил глаза. В каком телефоне? В мобильнике седи Его нашли, я его нашла, в голубой мухоловке. Я говорила и внимательно наблюдала за ним искала подсказки в выражении его лица. Оно осталось бесстрастным, но его грудь перестала подниматься и опускаться. Он затаил дыхание. "Когда? Когда приходила туда с проверкой после проникновения?" Он резко вскинул брови. "То есть, когда мы с тобой столкнулись там?" Он понизил голос, и я поняла, что зацепило его за живое. Я не ответила, и он закрыл глаза, покачав головой. "Не знаю, чего ты от меня ждешь! Я жду, что ты... Хочу, чтобы ты рассказал мне правду. Я невольно повысила голос. Со стороны наш разговор мог показаться односторонним. Я говорила все громче, Коннор все тише. Оба были на взводе. Там в доме ты говорил, что не встречался с ней. Но твой снимок у нее в телефоне. И вы были вместе на этой самой лодке. Кто-то видел вас в прошлом году, и ты, наверное, попробовал бы отпираться... «Но Сэдди сделала твой снимок, иначе зачем ей было фоткать тебя, если не...» Я набрала побольше воздуха и произнесла то, ради чего пришла к нему. «Ты соврал, Конор! Ты соврал полиции и мне! Вот только не надо этого лицемерия, Эйвери! Не тебе меня стыдить!» Оскалившись, он вдруг вскочил и принялся вышагивать по маленькой открытой палубе. Мы были одни на лодке посреди бухты. Я огляделась в поисках других судов, но Конор выбрал уединённое место. Для всего мира мы были размытым пятном вдалеке, как и все остальные для нас. «Как я уже сказал полиции», — продолжал он. «Она заплатила мне однажды, чтобы я свозил ее на экскурсию. Это все. «Твой номер у нее в телефоне, со звездочкой. Придумай другую отмазку». Он перестал вышагивать и впился в меня взглядом. «Один раз» отчеканил он и повторил «Всего один», будто убеждая меня понять нечто большее. Но я не понимала намеков. Он провел пятерней по волосам, прищурился на сверкающую под солнцем воду. Она разыскала меня на пристани, позвала по имени, будто уже знала, кто я. Она знала. Тихо подтвердила я. Он кивнул. Она спросила, во сколько обойдется экскурсия, для нее одной. Он нахмурился. «Честно говоря, «Не люблю я индивидуальные экскурсии. Для единственного человека, да еще такого, как она». «Какого такого?» Он вытаращил глаза с таким видом, будто я сама должна понимать, и я правда понимала. «Но она», — продолжал он, — сказала, что мое имя, назвала ей одна подруга, и я подумал, что это была ты. Он посмотрел мне в глаза, ожидая ответа, и я еле заметно качнула головой. «Ты не давала ей мой номер?» «Не давала». Он снова загляделся на море, словно что-то обдумывал. «Так ты свозил ее на экскурсию?» Наконец решила я привлечь его внимание. «Ага, прямо тогда же и свозил. Наличные были у нее с собой, больше, чем мне обычно платили, но я не в претензии. Она просила меня рассказать ей про острова. Ну, знаешь, все эти байки, какие обычно травят на экскурсиях». Он пожал плечами. Видимо, за этим она и пришла ко мне. На эти острова мы местные избегали, когда хотелось вырваться куда-нибудь. Ставили лодку на якорь у берега, и последние метры проплывали вместе с приливным течением. На одном острове стояла полуразрушенная ветхая хибарка. В последний раз, когда я видела ее, от нее остались одни стены. Но однажды кто-то привез туда камень, дерева и построил себе тайное убежище. Как-то раз мы с Коннором и Фейт провели там вечер, пережидая шторм. «И куда ты ее возил?» — спросила я. «В три места. Сначала в те два в заливе Шиботом, потому что туристам обычно там нравится. Но ей хотелось еще куда-нибудь, где можно сойти с лодки. По ее словам, она слышала, что здесь полным-полно тайных укрытий, и мы двинули к подкове. Услышав это, я невольно стиснула зубы, и он добавил поспешно, будто считал своим долгом оправдаться. «Я не покидал лодку!» Подковой местные называли изогнутую и узкую каменистую косу, поросшую деревьями, один конец которой раньше во время отлива соединялся с сушей отмелью, по крайней мере так рассказывали. Волны разбивались о невидимое препятствие, образуя уединенную бухточку, излюбленное место как приезжих каякеров, так и местных жителей. Соединяющая полоска суши давным-давно была размыта, но мы часто делились историями о путниках, застигнутых там приливом. «Так она добралась туда вплавь?» — озадачилась я. Сэдди не любила холодную воду и яркое солнце, и ненадежное течение, и ей не нравилось оставаться одной. «Ну да, вернее, добралась вброд с одним крошечным рюкзаком», Я прикинул, что в нем, наверное, только телефон поместился, но, ну, может, еще полотенце. Был отлив, я встал на якорь, проще некуда, но она не возвращалась так долго, что я задремал, а то бы наверняка встревожился и проснулся от щелчка камеры в телефоне. Она стояла надо мной в купальнике и дрожала от холода. Он провел ладонью в воздухе, словно знал ее очертания, словно заложил их в память. Но все это казалось бессмыслицей зачем Сэдди понадобилось отправляться сюда вместе с Коннором. Я могла бы рассказать ей все, что она только пожелала бы узнать о здешних местах, сама свозила бы ее сюда. Рассказывала же я ей не только всю историю города, но и свою собственную. Смешила ее, расписывая, как и сколько раз влипала, видела, как испуганно раскрылись ее глаза, когда нас застукали при попытке угнать на рассвете лодку от причала. Кое-какие уголки Порта могла бы показать ей только я, доказывая, на что способна. «Вам влетела?» — вновь услышала я ее вопрос как наяву и ощутила собственную улыбку, с которой ответила, что «нет, не влетела». «Мы же дети Порта, а своих принято защищать». Может, Сэдди и простила меня за то, что я сдала ее отцу, но по-прежнему не доверяла мне или доверяла, но не во всем» и приплыла сюда одна, не сказав никому из нас ни слова. Это был только ее секрет. И остался бы секретом, если бы Грег Рэндалф не увидел ее вместе с Коннором. «И все?» «И все?» — подтвердил он и стиснул зубы. Но я и не ждала, что он расскажет мне всю правду, да еще по прошествии такого долгого времени. «Не знаю, зачем она сделала мое фото?» Он сжал губы. Не хватает ума не связываться с семейками вроде этой. И он посмотрел на меня так многозначительно, словно и в этом взгляде я должна была уловить скрытый смысл. Вот почему я ничего не сказал полиции, потому что из-за одной единственной экскурсии я вдруг оказался в полной заднице. В полной заднице? Сэдди погибла Коннор, я осеклась, не договорив. Он вздрогнул Сочувствую, Эйвери. У нее был твой номер. Она звонила мне после того раза. Я не ответил. Мне не понравилось. Странно это выглядело, понимаешь? Зачем она туда ездила? Чего хотела от меня? Для чего меня сфоткала? Ничего я не понимал. Поначалу я думал, это ты ее прислала. Но на все у него был готов ответ. Он давал объяснение, не задумываясь. И все же Сэдди побывала здесь за неделю до своей смерти если Коннор сказал правду что она искала а мне туда можно он прищурился не понимая на остров пожалуйста отвези туда и меня за пределами укромной бухты волны стали выше мои руки и шею осыпало мелкими как пыль солеными брызгами Коннор направлялся к изогнутому подковой клочку земли виднеющемуся вдалеке по мере приближения к нему стало ясно что встречи с прошлым нам не избежать. Подкова приблизилась, увеличившись в размерах, и ловушка времени захлопнулась. Мы побывали здесь семь лет назад, перед самым началом летнего сезона. Коннор явился ко мне в бабушкин дом. «Идем», — позвал он. Последние два дня я провела в четырех стенах. Я не спала, у меня тряслись руки, в доме царил беспорядок. Когда мы садились с причала в лодку отца Коннора, я спросила... «А Фейд едет с нами?» «Не-а», — отозвался он, «только мы». И улыбнулся, потупив глаза так, что я сразу все поняла. Еще при бабушке к этому все и шло. Между мной и Коннором эту неизбежность замечали все, кроме нас. Всю свою жизнь мы наталкивались на понимающие взгляды и воспринимали их в штыки. А когда повзрослели, с игривыми толчками плечом или бедром, язвительными шутками, фальшивым смехом, закатыванием глаз потом однажды он словно моргнул дважды вгляделся и прозрел увидел нечто новое и я увидела что то отраженное в его глазах то что еще могло сбыться прикосновения его руки стали рассчитанными как и озорной поцелуй на виду у всех в конце той прошедшей осени когда мы пили на брейкер бич он запрокинул мне голову назад и засмеялся а в его глазах отразилось пламя костра Я сказала, «И что? Это все? Значит, вот чего я ждала все эти годы?» И бросилась бежать прочь по пляжу, прежде чем он успел удержать меня, и мое сердце гулко колотилось. А несколько часов спустя он спросил, «Так ты ждала?» И мы приехали сюда с сумкой-холодильником пива, едой на вынос из кулинарии и одеялом, и добрались до в вброд, подняв нашу ношу высоко над головой, чтобы не замочить. До да еды и, да и питья дело у нас так и не дошло, потому что я точно знала, что будет. Слишком многое к этому вело, но не смогла в то время ощутить ничего, кроме своей горечи и разочарования от того, что даже тогда он чего-то хотел от меня и не понимал, что я к тому времени увязла так глубоко, что на его месте мог оказаться кто угодно. Я была тугим сгустком раздражения, когда спустя два дня он явился с кривоватой усмешкой, считая, что она каким-то образом все исправит, не только со мной, но и с нами. Еще хуже было новое, только что открывшееся мне опасение, что ему, возможно, нравилось во мне именно это, смотреть, как я соскальзываю ближе к краю, разваливаюсь, чтобы он потом мог лепить из меня все, что ему заблагорассудится. Это было начало... И вместе с тем конец. Конор бросил якорь недалеко от берега и заглушил двигатель. Мы оба смотрели на деревья, скалы, галечный пляж перед нами, на что угодно только не друг на друга. Мне представилась Сэди, стоящая здесь в своей широкополой шляпе и решающая раздеться и перебраться на остров. Ее тело покрытое гусиной кожей, красновато-розовый оттенок, который оно приобрело от холода. Нежность ступней на острых камнях у берега, решимость, которая довела ее до этого момента. Я стащила через голову футболку, и Коннор прищурился. «Скоро вернусь», — пообещала я. «Уже прилив, придется тебе вплавь», — предупредил он. Но я продолжала раздеваться, и он отвернулся и достал из-под сиденья оранжевый спасательный жилет. Мы раздевались в присутствии друг друга до белья сотни раз с тех пор, как были еще детьми, Это случалось при каждом купании. и Я ни разу не испытывала стеснения, пока он не отвернулся. Никогда не думала о себе в сравнении с Сэдди, пока не увидела нас обеих глазами Коннора. Поспешно схватив спасательный жилет, я сразу спрыгнула за борт, и холод охватил меня до самой груди, вызвал шок. Пальцы коснулись каменистого дна. «Ничего!» — окликнул Коннор сверху. «Должно быть, я невольно ахнула». Мне понадобилось замедлить дыхание, чтобы мышцы, сжимающие легкие, немного расслабились. «В норме!» — ответила я. И, держась за жилет, как за доску для плавания, дала приливному течению принести меня остаток пути до берега. Последние семь лет моя нога не ступала на этот остров, но я всегда видела его вдалеке в ясный день — рощу темных деревьев. Местность здесь была, что называется, пересеченной. Каменистый берег сменялся плотной почвой и зеленью деревьев. Внутри подковы, в небольшой защищённой от волн бухточки, часто останавливались на отдыхе каяки. Но сейчас других лодок здесь не было. Впрочем, свидетельства пребывания людей имелись. Полузасыпанные камнями стеклянные бутылки вдоль границы земли и камней. Бревно, притащенное на берег к кустам и превращенное в скамейку, заросшее тропа вела вглубь островка — к тому месту, где когда-то был причал. Шагая по тропе и представляя, как здесь же шла Сэдди, я вздрогнула. Мои шаги поверх ее шагов. По тем же колючим корням, острым краям камней, веткам, царапающим ноги. Что-то укололо меня в голень. Я увидела, как капелька крови покатилась вниз к щиколотке от ранки, оставленной когда-то вьющейся плетью. Конор говорил, что Сэдди была в купальнике. Неужели она так и шла дальше, босиком и с голыми ногами, с ее безупречно чистой кожей, хотя не могла пройтись босиком даже по горячему тротуару? Нет, немыслимо. Я не могла представить, что вообще привело ее сюда. Она взяла с собой рюкзак, фотоаппарат в телефоне, думала, что здесь есть что-то достойное внимания, тайна, которую стоит сохранить, и пока находилась на островке, увидела то, чего не должна была. Заросли почти непролазные. Она не сунулась бы в них без крайней необходимости, но Конор говорил, что она отсутствовала довольно долго — в купальнике и с рюкзаком. Я остановилась. «А может, она привезла сюда что-то? Здесь полным-полно тайных укрытий», — якобы слышала она и сказала об этом Конору. «Так вот что она искала. Надежное место, чтобы спрятать что-то, принадлежащее ей». Я вернулась тем же путем на поляну, огляделась, и мой взгляд вновь привлекла самодельная скамейка. Бревно, из которого ее сделали, было дуплистым, я встала рядом на четвереньке и заглянула в дупло. Внутри оно обросло мхом и наверняка кишело мелкой живностью, о которой я старалась не задумываться, и все же сунула руку в темноту и нащупала склизкий шуршащий пластик. При мысли о том, Что может обнаружиться внутри, меня передернуло. Моя находка задела дно дупла, пока я вытаскивала ее. Снаружи этот герметично запечатанный пакет для замораживания был покрыт слоем слизистой грязи. Может, в нем чей-то мусор, а может и нет. Я стерла слизь с пакета голыми руками, открыла его и увидела внутри коричневый деревянный футляр, в каких хранят ожерелья. Футляр остался сухим. Я попыталась вытереть ладони о край бревна, потом открыла крышку. В центре на бордовой подкладке лежала серебристая флешка, холодная на ощупь. Деревья зашелестели на ветру, и я оглянулась через плечо. По шее пробежал холодок. седи была здесь. Я чувствовала ее на этом самом месте. Она открывала рюкзак, вытаскивала этот пакет. Я видела, как она сует руки в дупло, как морщит нос, жмурится, затаивает дыхание. «Зачем, Сэдди? Почему именно здесь, на островке за широкой водной преградой, внутри бревна? Страх какого рода мог загнать ее сюда, довести до такого уровня скрытности, если стен родного дома оказалось недостаточно? Дома, где, как я когда-то считала, нет ни замков, ни секретов?» Жаль, что мне негде спрятать находку прямо сейчас. Ни карманов, ни одежды, ни другого способа оставить ее при себе. Нет никакой возможности доплыть обратно до лодки так, чтобы Конор ничего не заметил. По крайней мере, он сказал мне правду. Может, и не всю, но достаточно, чтобы привести меня сюда, к ней. Ведь он же не привез бы меня сюда, если бы ему было что скрывать, верно? Конор смотрел, как я бреду к нему по воде, положив пакет для заморозки поверх спасательного жилета. Что это? спросил он, подавая мне руку. Точно не знаю. С меня в лодку капала вода. Я дрожала, искала взглядом полотенце, а Конор уже подавал его мне, вынув из ящика под сиденьем. Это ее? Точно не знаю, повторила я и шагнула к нему за полотенцем. Но там внутри флешка. И я понятия не имею, зачем понадобилось оставлять ее здесь. Он коснулся рукой моего живота, и я вздрогнула. Но он не убрал пальцы. Его взгляд был прикован к месту у края трусов, на внутренней поверхности моего левого бедра. Я отступила, отдаляясь от него, и он нахмурился. «Зачем ты это сделала?» Я посмотрела вниз, туда же, куда был устремлен его взгляд. «Это тату, Коннор!» «Такая же, как у седи У меня ёкнуло в животе, и я опять задумалась, не затеял ли он со мной игру, как он успел разглядеть ее татуировку, если, по его словам, видел ее только один раз. «Один-единственный», как он сказал, когда она стояла над ним, одетая в купальник. «Знаю, мы делали их вместе!» Бледно-розовую кожу Сэдди летом осыпала веснушками. Она носила широкополые шляпы, Огромные темные очки и щедро мазалась лосьоном с максимальным фактором защиты. Скопление веснушек у нее на предплечьях издалека выглядели почти как загар. Моя кожа по цвету ближе к оливковой, даже зимой, как у моей матери. Летнее солнце здесь, так далеко на севере, меня никогда не тревожило. Единственной нашей схожей чертой был цвет глаз, ореховый. И вот эта татушка, объединявшая нас но Коннор все так же качал головой. «Но почему такие?» Рисунок выбрала Сэдди. «Повезла меня в салон в тот же день, когда вернулась, в самом начале нашего второго лета». «Неполная бесконечность», — пояснила я Коннору, «потому что ничто не длится вечно. Концы символа тянулись друг к другу, но так и не сходились. Изогнутая линия образовывала такие многообещающие петли и вдруг обрывалась». И я тоже не могла взглянуть на нее, не испытав тоски. Конор повел головой в сторону, придвигаясь ближе. А я вижу только латинскую С.